коли он не подумает о себе. И все чаще она ощущала требовательное желание своим языком говорить людям о несправедливостях жизни. Иногда ей трудно было подавить это желание. Николай, заставая ее над картинами, улыбаясь, рассказывал что-нибудь всегда чудесное. Пораженная дерзостью, задать человека, она недоверчиво спрашивала Николая, да разве это можно? И он настойчиво, с непоколебимой уверенностью в правде своих пророчеств, глядя через очки в лицо ее, добрыми глазами, говорил ей сказки о будущем. Желанием человека нет меры, его сила неисчерпаема. Но мир все-таки еще очень медленно богатеет духом, потому что теперь каждый, желая освободить себя от зависимости, принужден копить не знания, а деньги. А когда люди убьют жадность, когда они освободят себя из плена подневольного труда, она редко понимала смысл его слов, но чувство спокойной веры, оживлявшая их, становилась все более доступна для нее. «На земле слишком мало свободных людей. Вот ее несчастье», — говорил он. Это было понятно. Она знала освободившихся от жадности и злобы. Она понимала, что если бы таких людей было больше, темное и страшное лицо жизни стало бы, приветливее и проще, более добрым и светлым. Человек невольно должен быть жестоким, — с грустью говорил Николай. Она утвердительно кивала головой, вспоминая речи хохла. Глава девятая Однажды Николай, всегда аккуратный, пришел со службы много позднее, чем всегда и, не раздеваясь, возбужденно потирая руки, торопливо сказал. — Знаете, Ниловна, сегодня из тюрьмы бежал один из наших товарищей. Но кто он, не удалось узнать. Мать покачнулась на ногах, охваченная волнением, села на стул, спрашивая шепотом. — Может быть, Паша? — Может быть, — ответил Николай, вздернув плечи. Но как ему помочь скрыться? Где его найти? Я сейчас ходил по улицам. Не встречали. Это глупо, но надо что-нибудь делать. И я снова пойду. Я тоже, — крикнула мать. — Вы пойдите к Егору. Не знает ли он что-нибудь? — предложил Николай, поспешно исчезая. Она накинула платок на голову и, охваченная Надеждой, быстро вышла на улицу вслед за ним. Ребила в глазах, и сердце стучало торопливо, заставляя ее почти бежать. Она шла встречу возможного, опустив голову, и ничего не замечала вокруг. «Приду?» — а он там, — мелькала Надежда, толкая ее. «Было жарко!» Она задыхалась от усталости и, когда дошла до лестницы в квартиру Егора, остановилась, не имея сил идти дальше, обернулась и, удивленно, тихонько крикнув, на миг закрыла глаза. Ей показалось, что в воротах стоит Николай Фесовщиков, засунув руки в карманы. Но когда она снова взглянула, никого не было. «Почудилась», — мысленно сказала она, шагая по ступеням и прислушиваясь. Внизу на дворе был слышен глухой топот медленных шагов. Остановясь на повороте лестницы, она, нагнувшись, посмотрела вниз и снова увидала ребое лицо, улыбавшееся ей. «Николай! Николай!» — воскликнула она, — опускаясь встречу ему, а сердце...